Глава одиннадцатая. Кудрявое облако ускользнуло в коридор, и я, сбросив с тела внезапно возникшее напряжение, помчался за ним. Очертания вив едва виднелись во мраке замка, но в этом и не было нужды. Железистый запах разошелся по королевской обители, и тело само собой несло в сторону, где он становился тяжелее и гуще. Смерть тянулась ко мне, а я тянулся к ней. Наше знакомство давно перестало исчисляться днями и месяцами, перешло на сотни лет, стерев границы дозволенного и приличного. Не хотелось бы называть нас друзьями, но в каком-то смысле мы определенно были близки. Около дюжины стражников, встреченных мной по пути к покоям и вэт, были мертвы, еще столько же жестоко ранены. Кого-то из них убийца обрек на вечные прижизненные муки, кого-то на жалость во взгляде всякого, когда-либо на них взглянувшего. И лишь Вивиан сумела не просто сразить преступника, но еще и остаться невредимой. Удивительный исход событий. Дверь в покое будущей королевы была открыта. Фрейлины, как и всегда, окружали леди Дюваль беспокойным роем, то предлагая ей теплое одеяло и чистое платье, то осыпая причитаниями о произошедшем. И Вет не удостаивала их италикой внимания, бездумно уставившись в стену. Я слегка махнул рукой, и дверь аккуратно закрылась, ограждая испуганных девушек от неприятного зрелища. Вивиан превратила тело своего брата по оружию в безликую груду останков. Несмотря на кучу факелов, возникших вокруг кровавой сцены, в лице наемника с трудом угадывались черты, способные указать на его происхождение и возраст. Дешевая одежда, грязные стоптанные ботинки, в руке кинжал с драгоценными камнями и искусно выделанными ножными. Я взглянул на Вив, и она кивнула, подтверждая, что именно это и вызвало у нее вопросы. При более ярком свете стало ясно, что кровь и пот почти смыли с ее лица золотой узор, уступив место свирепому убийце, живущему внутри хрупкого женского тела. — Вам знаком этот символ? — обратился ко мне король, указывая на оружие. Его голос стал еще ниже, чем обычно, чего стоящие неподалеку стражники украсили раннее утро перезвоном доспехов. Обычно знатные семьи и королевские роды выбирали одно животное или растение, которое позже появлялось на всем, что так или иначе к ним относилось. Гербах, украшениях, плащах, печатях. Символы вписывали в легенды, воспевающие лучших, представителей династии, использовали в качестве прозвищ. Именно поэтому он должен быть простым. «Восемь звезд», — вслух протянул я. «Не могу сказать, что вижу впервые, но и вспомнить, где встречал, тоже не выходит». Фабиан разочарованно поджал губы и отвернулся, чтобы вновь обратиться к страже, не только пропустившей проникновение чужака в замок, но и позволившей ему дойти до покоев Ивет, а затем, вероятно, и до покоев короля, если бы его тень среагировала хоть на миг позже. Отчитывая их, он припомнил длинный список прошлых неудач и ушел разъяренным по пути, схватив Вив за запястье. Наемница летела следом, словно ей совсем не нужно было касаться земли. Я присел, чтобы рассмотреть оружие поближе. Чужак держал его крепко и даже после смерти не отпустил, пусть и пришлось схватиться за лезвие. Крови на его кончике, однако, не было. Чем-то иным он вершил судьбы стражи. Дорогая игрушка предназначалась лишь для цели. Убийство должно было стать ритуалом, показательной демонстрацией силы. Кто-то хотел напомнить королю о том, что среди его подданных все еще полно недовольных. Где-то в глубине души я надеялся почувствовать присутствие старого друга. Увидеть кобру на кинжале, обнаружить спрятанную, видную лишь моему умелому взору записку, которую вновь не прочту ощутить покалывание на кончиках пальцев и горечь яда на языке. Защищаться в разы проще, когда знаешь от кого. Как выяснилось, на срочном совете, имевшем место спустя несколько часов, об изображении восьми звезд не слышали даже торговцы, а ушанита, -то заучивали фамильные книги, чтобы в нужный момент впечатлить собеседника и наладить столь необходимые связи. Наверняка украл! Махнув рукой, предположил герцог. «Обычное дело!» «Не согласен», — возразил король. «Он берег его. И едва ли мысль о покушении пришла в его светлую голову сама собой». Все присутствующие расхохотались, и Фабин внимательным, тяжелым взглядом прошелся по их лицам. Их реакция будто показала ему, что они не относятся к делу серьезно. Вполне вероятно, заказчиком был один из них — Чтобы спрятаться за всеобщим безразличием, не нужны особые навыки. К тому же им отлично известно расположение комнат. Я решил еще раз разыграть его карту. — Ваше Величество! — громко произнес я, тем самым приравнивая себя к прочим советникам. — Позвольте высказаться! — Фабиан сдвинул брови, этот ход ему не понравился. — Вперед! — Всем известно, что вскоре госпожа Дюваль станет королевой Солианских островов. И это несомненно повод для самого страшного чувства зависти, скольких дочерей, сестер и молодых вдов вы оскорбили, не сделав выбор в их пользу. О, полагаю, многих. Мужчина с лицом настолько невзрачным, что я каждый раз, будто встречал его впервые, протянул это, обращаясь к соседу. До слуха короля замечание, если и долетело, то лишь набором звуков и интонаций. «Стоило ожидать, что это подвергнет ее жизнь опасности», — продолжил я. Фабиан смотрел на меня неотрывно, сжав челюсти так крепко, что я видел мышцы, танцующие под его кожей. «И теперь, по моему скромному мнению, у вас есть всего три варианта. Первый. Вы женитесь как можно скорее, тогда связывающие вас узы позволят развязать войну даже из-за мысли о покушении на королеву. Это отпугнет потенциальных заговорщиков». Сейчас же леди и ни никем вам не приходится, и подобные действия выставят вас обоих не в лучшем свете. Второй. Вы разрываете помолвку, и госпожа Дюваль отправляется домой, где отогревается под родительским крылом и забывает о вас и о покушении. Фабиан чуть прищурился. Его губы искривились в хитрой ухмылке, крайне редко посещавший зал переговоров. Об этих опциях он и сам был прекрасно осведомлен. «А третий...» «Отдайте госпожу Дюваль за того, за кем никто не охотится, и ради чьего унижения ее незачем убивать». Увешанный золотом герцог прыснул от смеха и остальные, некоторое время понимающие, переглядывавшиеся, последовали его примеру. Комната наполнилась шумом голосов, и, судя по репликам, все сочли второй и третий варианты нереальными. Слишком долго шли переговоры о браке, слишком многое было вложено, слишком прекрасна была Ивет. Так или иначе, я полагал, что причина была в ином. Никому не хотелось быть выбранным, ведь дочь богатейшего человека на Наксианских островах обеспечить непросто просто, еще сложнее понравится ее отцу. Фабиан встал, положил ладони на стол и наклонился вперед. Присутствующие замерли, и легкий летний ветер, влетевший через приоткрытые окна, обернулся леденящим душу вихрем. Король часто отчитывал подданных — и к его приказному тону они привыкли, пусть и не переставали дрожать, в предвкушении невесомых оплеух. Именно поэтому тихий, будто обращенный к самому себе вздох, прозвучал, как удар колокола, также неожиданно и обескураживающе. «Разве могу я довериться кому-то из вас?» В миг лица советников окрасились всевозможными эмоциями: от страха до возмущения, и после мгновения молчания они принялись на перебой перечислять свои заслуги перед островами и предками Фабиана, когда-то восседавшими на местном троне. Этого он, казалось, и ждал. Не дрогнул, не вспыхнул, не поднял глаз, молча выслушал, пока вельможи не поняли, что начали мериться заслугами друг с другом. И никто и слова не сказал госпоже Дюваль. Фабиан глубоко вдохнул, сжал пальцы в кулак и замахнулся, но вместо того, чтобы сотрясти воздух уничижительной речью, упал в объятия кресла. «Ненавижу шум!» Он коснулся виска и потер его, будто отгоняя боль. Я попытался прикинуть, не кончились ли у него запасы зелья, но мысль тут же спугнула тонкая чернильная змейка, показавшаяся из-под рукава, Накинутый наспех вчерашней рубашки. Никто не смотрел на короля, переглядываясь в ожидании следующей реплики. Этим следовало воспользоваться нельзя, чтобы кто-то обратил внимание. «Его Величеству нужно отдохнуть, ночь выдалась неспокойная!» Непривычно громко прозвучал мой голос с тех пор, как обзавелся этим телом. Я едва ли слышал его таким. «Вернемся к этому вопросу позже!» Все посмотрели на короля. Тот не сменил позы и не выказал заинтересованности в происходящем, и с его безмолвного разрешения местные богачи поспешили к выходу. Покидая зал переговоров, они сбивались в группы, в которых позже, скорее всего за пределами замка, непременно обсудят наглость, присущую молодому правителю островов, и неуважение, которое он так необдуманно демонстрирует. «Я подошел к двери последним, но не скрылся за ней». Пусть, слыша мои одинокие шаги, Фабиан и не попросил остаться, я сам этого пожелал, хотя в моем распоряжении не было ключа, магия Верховного умела принимать любые очертания. «Знать не любит, когда ее оскорбляют. Ей надо целовать ноги, осыпать любезными речами, обещать недостижимое благо», — перечислял я, медленно направляясь к королю. «Давал ему возможность прогнать меня, оттолкнуть, показать нежелание» но он лишь поднял взгляд, словно знал, что я решу не уходить вместе со всеми. «Уверен, вам известно, что так вы можете взрастить в них обиду, и, судя по всему, преуспеваете в этом. Так зачем же? Их воли не хватит, чтобы...» «Найдется кто-нибудь другой. Кто-то вроде меня, чью волю легко подпитать имеющимися у них средствами, и тогда они отыщут способ свергнуть вас». «Эгельдор». Мое имя перекатывалось по устам короля, играя нотами, которыми прежде его никто не наделял. Впрочем, помимо других верховных, его мало кто смел произносить. «Я лебезил перед ними в детстве, когда так велел отец. В отрочестве, когда привык и не знал иного. Во времена войны, когда нуждался в их поддержке, а потом... устал. Все они слишком слабохарактерны, «Лишь тени величия их семей или прошлых заслуг. Я годами испытываю их, буквально упрашивая, встать на моем пути. Но никто так и не поднял задницы со стула, лишь дергаются, да кудахчут. Я отодвинул стул, что стоял к королю ближе прочих, и уселся на стол. Фабиан это ничуть не смутил. Казалось, разность в положениях, что он испытывал и требовал соблюдать с высокопоставленными подданными». С самого начала на меня не распространялось. Пусть он платил мне суммы, которые местным богачам и не снились, но позволял мне вести себя, как вздумается, и этим подкупал те же мое самолюбие. «Ты сделаешь это для меня». «Что?» Я едва ли услышал вопрос, лишь успел задуматься, впервые ли король обращается ко мне так, будто мы близки. «Снимешь эту ношу с моих плеч». Голос Фабиана стал тихим, а взгляд блуждал от лица к рукам, столу и полу под ним. Казалось, я еще не видел его настолько растерянным. «Я обещал ее отцу выгодную партию, и не представляю более впечатляющего варианта, чем верховный». Ответ не торопился слетать с моих губ, и король спрятал лицо в ладонях. «Ты единственный, кто действительно способен меня уничтожить». «Любой из них, имея такую возможность, непременно бы ею воспользовался, и никакие богатства бы их не остановили, но ты...» Фабион поднял взгляд, однако вместо ожидаемо усталых и посеревших черт я увидел полное решимости лицо. Уверенный в своем выборе, он собирался настаивать, пока я не паду под тяжестью уговоров или монет. «Ты все еще этого не сделал». «Пара из нас Вэт, разумеется, получилась нелепая». Пожалуй, даже три и Зария лучше смотрелись вместе. Но перспективы этого брака впечатляли. Как правило, чародеи предпочитали не связывать себя подобными узами. Обычные люди жили слишком мало, прочие чародеи столько, что успевали до смерти надоесть. Но запрет в гримуаре прописан не был. «Что насчет разницы положений?» Наконец произнес я. «Пусть ко мне и обращаются, ваше сиятельство. Официального статуса у меня нет». «Вы правда считаете, что кто-то откажет Верховному, потому что века назад он родился не в той семье?» Так же мгновенно, как и вернулся к более вежливой форме обращения, король изменился в лице. С него пропали мольба и бессилие. Он манипулировал мной и ликовал, что справлялся с этим, пусть и не знал, что его действия играют мне на руку. Пытался продумать ходы, построить стратегию и из моего присутствия при дворе. Все, что только мог, но я всегда опережал его, хотя бы, на один крошечный шаг. Фабиан зачесал серебристые локоны и протянул руку, чтобы пожать мою и скрепить договоренность. Однако, как только я решился на ответный жест, он отпрянул и прижал ладонью бумаги, всегда лежавшие перед его креслом во время собраний совета. «Есть вариант получше!» — повеселел правитель островов. «Выпьем!» В те минуты я разглядел в Фабиане признаки божественной силы, никак не связанные с разбегающимися по коже реками тьмы. Непринужденность, которой он сменял личины, определенно напоминала одну из жительниц, Эмирейна, такую же бескомпромиссную и готовую на все, чтобы добиться своей цели. Вот только становилось неясно, почему раз за разом он избирал один и тот же путь, а в этом мире поступал иначе. Впрочем, главное, что я, или кто-то другой, не позволил искре, пробежавшей между ним и Вэт, разгореться в разрушительное пламя, способное охватить целый мир. По пути к, как оказалось позже его покоем, Фабиан безумолк утвердил о том, насколько он благодарен, но в голосе его не мелькнулой и капли искренности». Стоило признаться, лгал я часто, но к чужой лжи был нечувствителен. В разговоре со мной люди врали почти всегда, иначе причины, по которым они желали обратиться за услугой, звучали неубедительно даже для них самих. Так или иначе, в случае с королем Салианских островов ложь была очевидна и от того лишь сильнее с толку. С моего прошлого визита спальня короля заметно преобразилась — Шкаф очистили от бархатного слоя пыли. На полках появилось больше ярких обложек и декоративных фигурок. На подоконнике возникла ваза с цветами, а в воздухе витал запах свежевыстиранного белья. Возможно, она была такой утром, но я этого не помнил. Создавалось впечатление, что прежде в ней ночевали лишь изредка, воспринимая как перевалочный пункт, но теперь обжили, вдохнули сил, коснулись заботливой рукой. Я сомневался, что Фабиан уже приводил госпожу Дюваль в свои покои, но ну и готовить ее к новому жильцу не могли. Но выиспеченным супругам наверняка полагалась более просторная, богато украшенная комната, соответствующая их положению в обществе. Оглядываясь, я невольно нахмурился, и в ответ на это король лишь пожал плечами, будто из ниоткуда достав бутылку вина, что однажды появлялась и в моих покоях, Фабиан разлил напиток по бокалам, почему-то поданным к завтраку на столе теперь отодвинутому как нуждали давно остывшие блюда. Мы вели разговор, но мысли мои блуждали в местах далеких от тем, что поднимал король. Кусочки мозаики никак не желали складываться в единую картину. «Разве вы не любите ее?» Вдруг вырвалось у меня. Один из вариантов ответа не вписывался в цепочку, что должна привести к краху всего сущего, к бессилию народов, правителей и чародеев, к божественной силе, разрушающей дома, корабли, города и государства. Король не дрогнул и не выразил удивления, лишь опустил бокал и поставил локоть на стол, чуть наклоняясь в мою сторону. «А вы?» «Разумеется, нет. Но вы собирались на ней жениться?» «А теперь собираетесь вы». И все же я не писал писем, что очаровывали ее юное сердце многие месяцы подряд. Фабиан медленно моргнул, смотря мне прямо в глаза, и припал губами к бокалу. Я представил, какие обещания он мог давать будущей невесте. Безбедная жизнь, столь желанная ею любовь народа, почетное звание королевы и почти безграничная власть над двенадцатью островами. Представил, что ночами он ломал голову в раздумьях, как угодить незнакомке и покорить ее, как описать себя, чтобы она представила его лик как можно точнее, хотя в подобных браках девушкам редко угождала внешность жениха. Не в этом была суть. А затем вспомнил записи, над которыми Фабиан самозабвенно склонялся даже в минуты, когда сон отрывал его сознание от тела, и в которых он безобразно черкал левой рукой. Мне порядком поднадояли искусно выведенные вами буквы. Он тоже их не писал. Хотя мне казалось, что день подходил к концу, бессонные ночи и долгое утро не способствовали пониманию времени, на улице жизнь лишь начинала бить ключом. Слышался стук повозок по вымощенной камнем дороги, перебивающий разговоры людей. Пели птицы, солнце отчаянно пробивалось в комнату через щель между плотными шторами. «Слышал об инциденте с Виверной", заговорил Фабиан, заглядевшийся на проплывающие по небу облака. «Поражен, что вы решили ее отпустить. Что, если бы она не вернулась?» «Ничего», — хмыкнул я. «Зачем вам столь опасный зверь, не желающий жить под вашей властью и следовать вашим указаниям?» «Чтобы он не достался другим? Неужели вам больше нечем крыть?» «Почему же?» — король усмехнулся, подпирая лицо ладонью. «У меня есть еще несколько покорных виверн, и непокорный, но глубоко в душе благородный Верховный». «Я был приятно удивлен, услышав от стражи, что вы возместили пострадавшим ущерб. Но право не стоило, я мог позаботиться об этом сам. Книги и слухи не врут, я горд и самолюбив. Но признавать свои ошибки, ваше величество, признак силы. Попробуйте как-нибудь, может, вам даже понравится». Он был в восторге, когда я выпускал шипы, но лишь потому, что не представлял, каким я был, когда действительно желал кому-то зла. Король Салианских островов наверняка нечасто встречал тех, кто мог противостоять ему словом, а тех, кто вставал напротив с мечом в руке, вскоре отправлял в небытие. И потому его так веселило мое присутствие при дворе. А я лучше прочих знал, насколько невообразимые суммы знать готова тратить на развлечения. Как вы собираетесь сообщить госпоже Дюваль о том, что все ее представления о будущем с этих пор не имеют ничего общего с реальностью? «Полагаю, нам нужно сделать это вместе. Хоть я и принял решение, идея была ваша. Помните?» Чрезмерно игривый Фабион подмигнул, улыбаясь одним уголком губ. «Я назначу встречу, и заодно покажу вам комнату, подготовленную для молодоженов». Я чуть поморщился, все еще с трудом представляя наш сывет союз и, кивнув, направился к выходу. «Меня не обязывали любить ее» писать ненавистные мне стихи, покрывать поцелуями каждый сантиметр ее тела, лишь связаться с ней ничего не значащими узами, дать богам очередное обещание, которое я не собирался сдерживать, ведь знал, что у них и без того были причины не ждать меня в небесном городе. Но чего то ощущение этой обязанности давило на плечи. — Вы чрезвычайно жизнерадостны, несмотря на произошедшую ночью, — обернулся я, немного не дойдя до двери. «Приняли двойную дозу снадобья? Или это утренний бокал вина, так чудодейственно влияет на ваше настроение?» «Два», — ответил король, а затем, поняв, что выразился, не точно добавил. «Два раза по двойной дозе». «Что же за буря? Неиствовствовала в его теле и разуме, раз даже это не сдержало магию во время заседания совета». «Я приготовлю еще».